слуха против глаза мифология глухих эльдогляда понимаете в чем суть утопический мир в культуре носителей жестового языка называется эльдогляда потому что это общество, которое ставит во главу угла зрения, а не слух, как принято в реальности в мире глухих очень популярна легенда о стране, где люди пользуются жестовым языком И все рассчитано на визуальное восприятие. В одних рассказах слышащие составляют меньшинство и учат язык большинства. В других эта страна полностью населена глухими. Кто-нибудь из вас видел рассказы об Эльдаглядо? Само его название основано на каламбуре. Но это не шутка, а миф. Миф. Существительное. Первое. Предание, в котором раскрывается отдельная сторона мировосприятия того или иного народа или воплощаются общественные идеалы и институты. Второе. Притча. Короткая вымышленная история, иллюстрирующая ту или иную моральную установку или принцип. Роль льдогляда в культуре глухих двояка. Во-первых, это легенда о наших ценностях, о жестовом языке, о свободной коммуникации, о доступной среде, о взаимной поддержке. Она выражает наши мечты о равенстве, об особом пространстве, которое мы могли бы назвать своим и которое не было бы подстроено под потребности слышащего общества, о признании нашей культуры. Эльдогляда важна еще и потому, что оно формирует культуру глухих как таковую. Фольклор и мифология — неотъемлемая часть того, что делает нас людьми и они присущи любому этническому сообществу. А вы знали? Глухие ученые доказали, что глухота соответствует всем критериям, необходимым, чтобы считать сообщество глухих, отдельным этносом. Долгое время эта теория была общепринятой, пока устный метод обучения практически не уничтожил жестовые языки. Даже Александр Грэмбелл, который хотел избавить общество от глухоты, говорил о расе глухих людей. Сделай сам. Вместе с партнером придумайте, что Эльдогляда значит для вас. Первое. Какие архитектурные и технологические разработки или другие элементы дизайна, созданные для удобства глухих, вы бы хотели там видеть? Второе. Как бы вы обеспечили доступную среду для слышащего гостя Эльдогляда?